Надежда. Август. Это ужасное ощущение беспомощности, когда утром, открыв глаза, думаешь не о том, чем бы заняться, а о том, куда бы спрятаться и переждать ещё один день. Так, наверное, и чувствуют себя преступники, понимая, что розыск объявлен. Но я-то ничего не совершила, я вообще ни при чём, и до последнего не знала, что происходит. Жила я себе, училась, работала, ходила с подругами в парк, в кино, покупала какие-то вещи, любила томатный сок и очень сладкий чай, и даже представить себе не могла, что вся эта беззаботная жизнь закончится в одну секунду. Ровно в тот момент, когда моя мама шагнул с тротуара прямо под колёса грузовика. Но я не подозревала, что смерть и похороны далеко не самые страшные. Самое страшное это ощущение постоянной загнанности, опасности и тревоги и абсолютная беспомощность. Я осталась один на один с такими проблемами, что смерть иногда виделась мне лучшим и легчайшим выходом. Как, видимо, показалось и маме, потому она и сделала этот страшный выбор. Иногда к ночи, поняв, что сегодня всё ещё жива, цела и невредима, я с ожесточением думала о том, что мама поступила очень эгоистично. Она избавила от проблем себя, но совершенно не задумалась обо мне, о том, что весь этот ком покатится в мою сторону, и кто знает, в какой момент я устану убегать или буду бежать медленнее, чем требуется. Завибрировал мобильный. Я давно уже перестала включать звук, потому что всякий раз вздрагивала всем телом от раздававшейся мелодии. Я вытянула руку из-под одеяла и взяла телефон, зажмурилась на секунду, решая смотреть ли на экран или сразу сбросить звонок. Но потом, открыв один глаз, увидела, что звонит Света. Подруга осталась единственным человеком, с которым я теперь общалась, и ночные звонки непременно отвечала, и на чементельная светка тут же примчалась бы из любого конца города, бросив все дела. Алло, хрипло мацно голосом проговорила я. Надёжка, привет. Ты что, спишь ещё? А что мне ещё делать-то? Во сне время быстрее проходит. Никуда не собираешься? Нет. Сама мысль о необходимости выйти из квартиры казалась мне настолько ужасной, что даже мурашки побежали по спине. Дом виделся мне относительно безопасным местом, хотя бы потому, что выламывать дверь никто не станет. Соседи тут же в полицию позвонят, а вот на улице может случиться что угодно. Тогда я к вечеру приеду, привезу продукты. У тебя наверняка в холодильнике мышь повесилась есть пожелание. Пожелания Пожеланий у меня не было, как собственно, не было и денег на продукты. Зарплата ещё не скоро, снова залезать в крошечную заначку не хотелось, да и для этого нужно было пойти в банк и поменять доллары на рубли. Поэтому я решила пока продержаться на том, что ещё осталось в доме: какие-то крупы, макароны, замороженные с прошлого лета овощи и ягоды. Поняв причину моего молчания, Света решительно заявила: "Надюшка, прекрати ломаться. Я предлагаю тебе помощь, а ты постоянно её отвергаешь". Что если бы я оказалась в трудной ситуации, ты не помогла бы? Помогла бы, промямлила я пристыжённо. Вот. А представь, что я всякий раз строила бы из себя непонятно кого и отказывалась. Ты бы что почувствовала? Я промолчала, и Светка торжествующе закончила: "Вот и веди себя прилично. Короче, я буду около 7, позвоню прямо от подъезда. Целую, до вечера". Она сбросила звонок, а я швырнула телефон на кровать и заплакала. Какое счастье, что у меня есть Светка. Не будь её, даже не знаю, что бы я вообще делала. Эта Светка поддержала меня после смерти мамы, помогла организовать похороны. Это у неё и её мамы я жила неделю после них. Эта Светка и её мама-инвалид поддерживали меня как могли. Илана Григорьевна вообще стала чем-то вроде эталона стойкости, и всякий раз, когда мне хотелось опустить руки и перестать сопротивляться, я вспоминала её хрупкую фигурку в инвалидном кресле и понимала, да ведь это же стыдно, имея две ноги и две руки, ныть и жалеть себя, когда немолодая женщина, не имеющая возможности передвигаться, мало того, что делает всю домашнюю работу, так ещё и танцует. Да, да, Илана Григорьевна занималась в клубе Танцура в колясочниках даже ездила со своим партнёром на конкурсы, к которым долго и тщательно готовилась, шила платья и тренировалась. Я никогда не видела её грустной, печальной, унылой или не дай бог злой. Она всегда улыбалась, даже рассказывая, как, например, тяжело на коляске попасть в магазин тканей или в бутик, торгующий камнями для расшивки костюмов. Конечно, на фоне всего этого я казалась себе слабой и беспомощной Ньюни. Не Но это довольно быстро проходило, едва я покидала квартиру. Все стены на площадке были исписаны красной краской: моё имя, фамилия и отчество, оскорбления, угрозы. Коллекторы умеют нагнать страха и объяснить, что мои проблемы куда серьёзнее, чем даже я сама могла бы себе нафантазировать. Никакие заявления в полицию, кстати, не помогали. Ко мне никто не прикасался, в квартиру вломиться тоже не пытались. А испорченные стены в подъезде. Ну что ж, мелкое хулиганство административный штраф. Если, конечно, удастся поймать вандала с поличным. Домашний телефон я уже давно отключила, чтобы не вздрагивать всякий раз от звонков, раздающихся в любое время дня и ночи. Мужские голоса, каждый раз разные, произносили примерно одинаковый текст с угрозами, от которых у меня потом болело сердце. Мама, мама, что же ты наделала?